Сороковое. Самолет приземлился на кое-как асфальтированной полосе, подпрыгивая с такой силой, что он даже засомневался, доберется ли живым до зала выдачи багажа, если, конечно, таково имеется в аэропорту Киквита. Чтобы не осрамиться перед молодой соседкой со скучающим выражением лица, он сделал вид, что читает, а сам пытался вспомнить, где находятся аварийные выходы. Это был уже третий самолет с тех пор, как он вылетел из Брюсселя. Он оказался единственным белым на борту. Но его не беспокоило, что он выделяется из всех. Издержки профессии. Самолет остановился метрах в ста от небольшого здания. До него пришлось идти пешком, стараясь не приклеиться ботинками к расплавленному асфальту. Он забрал свою скромную сумку с вещами и нанял таксиста, который все норовил урвать куш побольше, ведь он на джипе и при полных канистрах, а проехав по берегу к виллу часа три, стал требовать еще долларов, потому что началась опасная зона. Киконго, сами понимаете. Пассажир заплатил без разговоров, ведь все было заранее включено в расходы и просчитано, даже враньем. Еще один нескончаемый час тряски, как на взлетной полосе, и деревьев стало больше, они сделались выше и гуще. Машина остановилась перед полузгнившим указателем. «Бе — невозмутимо объявил шофер. — И где эта треклятая больница? Таксист кивнул в направление ярко-красного солнца. Несколько составленных вместе бревен — напоминали по форме дом. Здесь было не так жарко, как в аэропорту. «Когда за вами приехать?» «Я вернусь пешком». «Да вы с ума сошли?» «Точно». Он взял сумку и зашагал кое-как сколоченному строению, не оборачиваясь и не прощаясь с таксистом. Тот сплюнул, весьма довольный тем, что еще успеет заехать в Киконго, чтобы повидаться с двоюродными братьями, а если повезет, то ж может подбросить до Киквита пассажира. Тогда можно будет не работать дня четыре. Или пять. Так и не обернувшись, он подождал, пока стихнет шум мотора. Потом направился к единственному дереву, необычному, наверняка с каким-нибудь непроизносимым названием, поднял объемистую сумку из камуфляжной ткани, которая явно дожидалась его, притулившись к стволу, словно дремала после обеда. Обогнув строение, он очутился там, где, видимо, находился главный вход в больницу Бебенбалеке. Перед ним был широкий навес, в тени которого на чем-то вроде складных стульев сидели в полном молчании три женщины, внимательно наблюдавшие, как проходят часы. Собственно, двери не было. И ничего похожего на регистратуру не было. Был полутемный коридор с мигающей лампочкой, подключенной к генератору. Из коридора выскочила курица, как будто поняв, что попала туда по ошибке. Он вернулся под навес и спросил у всех трех женщин сразу. — А где доктор Мюс?" Одна из женщин, та, что была старше всех, кивнула в сторону коридора. Самая молодая поддакнула, добавив, направо, но сейчас у него больной. Он снова вошел, направился по коридору направо и вскоре оказался в комнате, где пожилой мужчина в белом халате, удивительно чистым при такой пыли, осматривал мальчика, который плохо видел, Явно хотел, чтобы мать, стоявшая рядом, поскорее увела его отсюда. Он опустился на скамейку ярко-зеленого цвета, где сидели еще две женщины. Они были взволнованы каким-то событием, нарушившим привычную жизнь Бебен Беляке, отчего без конца повторяли как заклинание одни и те же слова. Он поставил у ног более объемную сумку, издавшую металлический звук. Темнело. Закончив осмотр последнего больного, доктор Мюс наконец-то поднял голову и посмотрел на приезжего так, как будто это было в порядке вещей. — Вы тоже на прием? — сказал он вместо приветствия. — Я хотел лишь исповедаться. Тут посетитель заметил, что врач не просто стар, а невероятно стар. Двигался он так, словно в нем скрывался источник неисчерпаемой энергии, и это вводило в заблуждение. Но у него было тело старика, которому перевалило за восемьдесят. На той фотографии, которую он видел, доктору было максимум шестьдесят с небольшим. Как будто это самое обычное дело, чтобы европеец приехал под вечер в Бебенбеляке на исповедь. Доктор Мюс помыл руки в раковине, где чудесным образом оказался водопроводный кран, и сделал прибывшему знак идти за ним. В это мгновение двое импозантных мужчин в темных очках сели на зеленую скамейку, где уже не было взволнованных женщин. Доктор Мюс провел посетителя в маленькую комнату, возможно, в свой кабинет. Вы останетесь поужинать? Не знаю. Я не строю столь далеко идущих планов. Чем обязан? Вас непросто было найти, доктор Будден. Я потерял след в одном из монастырей тропистов и долго не мог выяснить, куда вы делись. И как же вам это удалось? Я посетил главный архив Ордена. Ох уж это пристрастие к безупречной документации и архивам! «Вас там хорошо приняли?» «Они, должно быть, и сейчас не знают, что я к ним наведался». «И что же вы обнаружили?» «Помимо фальшивого прибалтийского следа я нашел упоминание о Штутгарте, Тюбингене и Бебенхаузене. И в этой деревеньке мне удалось сложить кое-какие детали-головоломки с помощью одной очень милой старушки». Моей кузины Герты Ландау, да? Она всегда любила поболтать. Наверное, была счастлива, что могла с кем-то почесать языком. Простите, продолжайте. Да это, собственно, все. Я потратил годы на то, чтобы эту головоломку решить. Тем лучше. Вы позволили мне внести хоть малую лепту в исправлении зла, которое я совершил. Мой заказчик хотел бы, чтобы это случилось раньше. Почему он не арестует меня и не предаст в суду? Мой заказчик стар. Он боится проволочек и чувствует, что недолго проживет. М -м да. А он не хочет умереть, не увидев мертвым вас. Понимаю. Как же вы отыскали меня? О. -о, -о. Было много чисто технической работы. Я занимаюсь очень скучными вещами, сую нос повсюду, пока наконец что-то не прояснится. Прошел не один день, пока я не догадался, что тот Бебенхаузен, который мне нужен, вовсе не в Баден-Вюртенберге. Иногда я даже думал, что помогаю тому, на чей след должен напасть. Он заметил, что врач старается сдержать улыбку. «Вам понравился Бебенхаузен?» «Очень!» «Мой потерянный рай!» Доктор Мюс рукой отогнал воспоминания и теперь по-настоящему улыбнулся. «Вы долго промешкались», — заметил он. «Я уже вам говорил. Когда мне сделали заказ, вы были далеко и хорошо спрятались. Чтобы иметь возможность работать и кое-что исправить». Он заинтересовался, а как выполняется заказ? По отработанной схеме и совершенно бесстрастно. Доктор Мюс подошел к шкафчику, который оказался холодильником, и вынул оттуда миску, полную чего-то неопределенного, что могло быть едой. Он поставил ее на стол вместе с двумя тарелками и ложками. «Если позволите. В моем возрасте я ем, как воробушек. Мало и часто, иначе могу упасть в обморок. Неужели такому старому врачу доверяют? Другого здесь нет. Надеюсь, что после моей смерти больницу не закроют. У меня договор с властями деревень Белеке и Киконго. Я очень сожалею, доктор Будден. Да, и указывая на непонятную еду в миске, это проса. «Лучше, чем ничего, поверьте». Он положил несколько ложек в рот и передал миску посетителю. Затем спросил, не проживав. «Что вы имели в виду, сказав по отработанной схеме и совершенно бесстрастно?» «Ну, разное». «Нет, пожалуйста. Мне интересно». «Ладно. Например, я никогда не знаю своих заказчиков». Они меня тоже, естественно. Логично. Но как вы это все осуществляете? Это целая система. Заочное общение вполне возможно, но необходимо тщательно проверять, с нужным ли человеком ты общаешься. И надо научиться не оставлять никаких следов. И это тоже логично. Однако сегодня вы приехали на машине Макубуло Жозефа. а он неисправимый болтун, который, наверное, уже успел всем рассказать. Он рассказывает всем то, что нужно мне, придуманную мною версию. Уж простите, не буду вдаваться в подробности. А как вы узнали, что меня привез именно этот таксист? Я основал больницу в 40 сорок лет назад. Я знаю точно, какая собака залаяла и чья курица закудахтала. Так вы приехали сюда прямо из Мариавальда. Вам так интересно? Чрезвычайно. У меня было время как следует подумать о вас. Вы всегда работали один. Я работаю не один. Еще до рассвета сюда приходят три медсестры, чтобы принять пациентов. Я тоже встаю рано, но не так. Мне жаль, что я вас отвлекаю. Не думаю, чтобы сегодня это было очень важно. А вы занимаетесь еще чем-нибудь? Нет. Я отдаю все свои силы нуждающимся в помощи каждый час оставшейся мне жизни. Это похоже на церковную клятву. Так я все еще наполовину монах? Разве вы не оставили монастырь? Я вышел из ордена тропистов и покинул монастырь, но по-прежнему чувствую себя монахом. монахом без общины вы проводите службу и все такое я не священник нон сум дигнус примечание недостоин Латинский. конец примечания они воспользовались паузой и отъели как следует проса из миски вкусно сказал посетитель если честно я этим сыт по горло Соскучился по еде, например, по квашеной капусте. Уже не помню ее вкуса, но скучаю. Эх, если б я знал. То, что я скучаю, совсем не значит, что он проглотил еще одну ложку проса. Я не заслуживаю квашеной капусты. Вы, наверное, преувеличиваете. Какое я имею право? Нет у вас такого права, уверяю вас. Он вытер рот тыльной стороной ладони и отряхнул чистый, как прежде, халат. Потом отодвинул поднос, не спрашивая, наелся ли его собеседник, и они остались лицом к лицу, сидя по обе стороны пустого стола. «А фортепьяно?» «Забросил. Нон sum дигнус». От одного воспоминания о музыке, которую я раньше боготворил, меня теперь тошнит. Вы не преувеличиваете? Скажите мне, как вас зовут? Молчание. Посетитель что-то обдумывал несколько мгновений. Зачем? Из чистого любопытства. Мне это не пригодится. Лучше не говорить. Как вам угодно. Оба не смогли удержаться от улыбки. Я не знаю заказчика, но он сообщил мне ключевое слово, которое вам многое объяснит. «Вам не интересно, кто меня послал?» «Нет. Кто бы вас не послал, добро пожаловать. Меня зовут Элм». «Спасибо за доверие, Элм. Не поймите меня превратно, но я должен попросить вас сменить работу». «Я выполняю последнее поручение. Ухожу на покой. Я был бы рад, если бы это было ваше последнее задание». «Этого я обещать не могу, доктор Будден. Я хотел бы задать вам один деликатный вопрос. Давайте. Я ведь только что задал вам такой же. Почему вы сами не отдали себя в руки правосудия? Ведь когда вы вышли из тюрьмы, то считали, что не искупили свою вину, а значит, ценой тюрьмы или смерти я не смог бы исправить зло. «Как же вы хотите исправить неисправимое?» Мы живем одной общиной на дрейфующей в пространстве скале, как будто все время ищем в тумане какого-то бога. — Не понимаю вас. — Естественно. Я хочу сказать, что можно исправить зло, причиненное одному человеку, сделав добро другому, но зло должно быть исправлено. А кроме того, вам было бы неприятно, чтобы ваше имя... — Конечно. Мне бы это было, безусловно, неприятно. Моя жизнь с тех пор, как я вышел из тюрьмы, заключалась в том, чтобы прятаться и исправлять, сознавая, что мне никогда не исправить то зло, которое я сотворил. Десятки лет я ношу это в себе, еще никогда никому об этом не говорил. «Эго те абсолво» и прочее, и прочее. Так? Не смейтесь. Однажды я уже попытался исповедаться, но беда в том, что мой грех слишком велик, чтобы его простили. Я жил, ожидая вас, и зная при этом, что когда вы появитесь, я все еще буду лишь в начале пути. Да, я помню. Если раскаяния достаточно, да Вам-то откуда знать? Я получил религиозное образование. И оно вам пригодилось? От кого я это слышу? Оба снова улыбнулись. Доктор Мюс пошарил под халатом в рубашке. Его собеседник мгновенно наклонился над столом и схватил его за запястье. Врач потихоньку вытащил грязную сложенную трепицу. Увидев ее, посетитель отпустил руку. Доктор Мюс положил на стол трепицу. которую когда-то, очевидно, разрезали пополам, чтобы разделить на два куска, и словно священное действие развернул ее. Она была размером полторы ладони на полторы, и кое-где хранила следы клетки из белых и голубых нитей. Посетитель с любопытством взирал на трепицу, Потом бросил взгляд на врача. Тот сидел с закрытыми глазами. Молился? О чем-то вспоминал? «Как вы решили сделать то, что сделали?» Доктор Мюс открыл глаза. «Вы не знаете, что я сделал. Я изучил документы. Вы организовали группу врачей, которые занимались тем, что нарушали клятву Гиппократа. Вы, несмотря на профессию, хорошо образованы. Как и вы». Не могу не воспользоваться возможностью, чтобы сказать вам, что вы мне отвратительны. — Я заслуживаю презрения убийц. Он закрыл глаза и сказал, будто затверженный текст. — Я согрешил против человека и Бога во имя идеи. — Вы в нее верили? — Да, Конфитеор. «А как же чувство жалости и сострадания?» «Вы убивали детей?» Доктор Мюс посмотрел ему в глаза. «Напоминаю, что здесь вопросы задаю я». «Хорошо. Значит, вы знаете, что при этом испытываешь. Видеть, как плачет ребенок, которому заживо сдирают кожу, чтобы посмотреть, каково действие инфекций». и не испытывать сострадания. «Я не был человеком, отец мой», — признался доктор Мюс. «Как же, не будучи человеком, вы смогли раскаяться?» «Не знаю, отец мой. Меа максима кульпа». «Примечание. Моя величайшая вина». «Конец примечания». «Никто из ваших коллег не раскаялся, доктор Будден. Они знали, что их грех слишком велик, чтобы просить прощения, отец мой. Кое-кто покончил с собой, а некоторые сбежали и попрятались, как крысы. Кто я, чтобы судить их? Я такой же, как они, отец мой. Но вы единственный, кто хочет исправить зло». «Будем объективны. С чего бы мне быть единственным?» «Я изучил много документов, например, касающихся Ариберта Фойкта». «Что?» Несмотря на все самообладание, доктора Мюсса передернула судорогой, едва он услышал это имя. «Мы его отловили». «Он это заслужил, да простит меня Господь». Ведь и я это заслуживаю, отец мой. Мы его наказали. Не могу ничего сказать, это слишком тяжело. И вина слишком глубока. Мы отловили его уже много лет назад. Вы этому не рады? Нон сум дигнус. Он плакал и просил прощения. И наложил в штаны от страха. плакать по фой, кто я не стану. Но подробности, которые вы рассказываете, мне неприятны. Какое-то время посетитель пристально смотрел на врача. Я еврей, сказал он наконец. И работаю по заказу, однако и по своему желанию тоже. Вы меня понимаете? Прекрасно понимаю, отец мой. «Знаете, что я думаю в глубине души?» Конрад Будден со страхом открыл глаза, словно боясь снова оказаться перед картезианским старцем, который, не мигая, смотрит на трещину в стене заиндивевшей исповедальни. Напротив него сидел некто Элм, судя по лицу человек бывалый, и смотрел не на трещину, а в упор на него». Мюс выдержал взгляд. «Да знаю, отец мой, я не имею права на рай». Посетитель поглядел на него молча, скрывая удивление. Конрад Будден продолжил. «И вы правы. Грех мой столь ужасен, что настоящий ад — то, что я выбрал. Принять на себя вину...» И продолжать жить. Не думайте, что я вас понимаю. А я на это и не претендую. И не оправдываюсь ни идеей, которая нас увлекала, ни бездушностью, благодаря которой мы легче выдерживали тот ад, который сами же создавали. Я не ищу ничего прощения, даже Божьего. Я просил только позволить мне исправить этот ад, насколько возможно. Он закрыл лицо руками и сказал «Долео моя кульпа», примечание «Скорблю моя вина», латинской, конец примечания. Каждый день я заново настоль же остро переживаю эту скорбь. Повисла тишина. На улице мягкий покой спустился на больницу. Пришельцу показалось, что он слышит где-то вдалеке приглушенное бормотание телевизора. Мюз спросил тихо, пряча смятение. Это останется в секрете? Или после моей смерти всем раструбят, кто я? Мой клиент желает, чтобы все осталось в секрете. Хозяин барин. Молчание. Да, это телевизор. Странно было слышать здесь этот звук. Посетитель откинулся на спинку стула. «Вы сейчас не хотите узнать, кто меня послал?» «Мне не нужно этого знать». «Вас послали все». И он опустил ладони на грязную тряпицу. Аккуратно, даже торжественно. «Что это за ткань?» — спросил мужчина. «Салфетка?» У меня свои секреты. Доктор Мюс подержал руки на трепице и сказал, «Если угодно, приступайте. Я готов». «Будьте любезны, откройте рот». Конрад Будден закрыл глаза со смирением и произнес, «Как скажете, отец мой». В окно донеслось игривое кудахтанье курицы, готовой порезвиться. а издалека — смех и аплодисменты у телевизора. И Ойген Мюс, брат Арнольд Мюс, доктор Конрад Будден, открыл рот, чтобы принять последнее причастие. Он услышал, как резко открывается молния на сумке, услышал металлические звуки, которые перенесли его в ад, и принял это как высшее покаяние. Рот он не закрыл и не услышал выстрела, потому что пуля долетела слишком быстро. Посетитель заткнул пистолет за пояс и достал из сумки автомат Калашникова. Прежде чем выйти из комнаты, он аккуратно сложил священную для этого человека трепицу, словно она была священной для него, и убрал в карман. Жертва по-прежнему прямо сидела в кресле, с изуродованным ртом, но без единой струйки крови. Даже на халате не было ни пятнышка. «Слишком стар, чтобы проливать кровь», — подумал он, снимая предохранитель с затвора и готовясь придать сцене иной вид. Он прикинул, откуда доносится звук телевизора, сообразил, что как раз оттуда, куда ему придется направиться. Он прекрасно понимал, Смерть врача не должна привлечь внимание, и решил, что для этого нужно, чтобы как можно больше обсуждали прочие события. Таковы уж особенности его работы.